Замена счастью она. Они привыкли вместе кушать, соседей вместе навещать, по праздникам обедню слушать, всю ночь храпеть, а днем зевать, в линейке ездить по работам, браниться, в баню по субботам. Привычка усладила горе, неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она, между делом и досугом, открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло настать.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 Корсет носила очень узкий, И русский «н», как м -м, французский, Произносить умела в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, княжную Алину, Стишков чувствительных тетрадь она забыла, Стала звать Акулькой прежнюю Селину И обновила, наконец,